Глава четвертая. Империя Остер Грас Анхо, 30 апреля 1404 года. О том, что у императора появилась новая игрушка, отдельная рота гвардейцев, которая в последний день апреля получит увольнительную, в Белом городе уже знали. И даже если бы мы не искали неприятностей, они все равно нас нашли бы. Местное общество жаждало крови провинциалов, которые прибыли служить государю, так что ближе к вечеру на нас открыли охоту. И это были самые разные люди. Профессиональные бритеры, которые заботились о своей репутации крутых бойцов. Столичные и провинциальные хлыщи, пообещавшие своим дамам сердце герб анхо со шляпы гвардейца наемники которым заплатили неизвестные люди, желающие посмотреть на развлечение в том или ином районе города и еще не пойми кто. И пусть всех этих бойцов было не так уж и много, но две с лишним сотни клинков уже ждали новоиспеченных гвардейцев на улицах и проспектах города. И сие было непреложным фактом, про который все воины Черной Свиты, уходящие в город, знали. Нас о подобных опасностях предупредили заранее, и потому наша тройка решила не нарываться на драку, а подождать первых наездов. В новенькой униформе и черных плащах с белым крестом в круге, приличном оружии, мы спокойно шли по проспекту Славы, который соединял старый дворец и храмовый комплекс Бойры-Целительницы, то есть следовали по одному из обычных прогулочных маршрутов. Мы старались выглядеть беззаботно и не обращать внимания на любопытных граждан, которые, судя по их удивленным взглядам, гвардейцы в форме видели реже, чем самого императора. И тут нам навстречу от одного из домов, растянувшись в цепь, выдвинулась компания из четырех молодых людей, примерно наших ровесников. Одеты они были по последней столичной моде, белые лосины в обтяжечку заправленные в такого же цвета сапоги, а на теле распахнутой на груди бирюзовые калеты и ярко-красные сорочки. На шее у них висели золотые украшения, какие-то ожерелья, напоминающие цыганские манисты. Через плечо были перекинуты украшенные серебряным шитьем широкие перевязи, на которых висели стандартные ируты с посеребренными гардами. А на руках находились довольно-таки неплохие охранные браслеты. И по виду этих аристократов можно было сказать, что это приехавшие в Грас-Анха за славой и деньгами дворяне. Скорее всего, сыновья богатых домашних баронов. Они искали приключений, и им тоже хотелось приподнять свою репутацию. А тут мы. Так что драка была неизбежна. Господа! «Вы преграждаете нам дорогу!» Остановившись перед нами и выставив вперед левую ногу, с вызовом произнес один из дворян. «Будьте любезны отойти в сторону!» Проспект был широкий, кареты по нему не ездили, и обе компании могли бы избежать ссоры, просто приняв немного вправо или влево, и разойтись. Но дело ведь не в том, как бы не столкнуться, и все это понимали. А потому я сделал полшага вперед, навис над разговорчивым дворянином, который стоял передо мной, и, копируя интонации сержанта Сантина, когда он изображал из себя тупого, звероподобного служаку, произнес. — Так, отойди на два шага в сторону, баран деревенский. Молодой аристократ покраснел, словно вареный рак, и, схватившись за меч, воскликнул. я «Второй сын барона Буржика, верного вассала великого герцога Ратины! Вызываю вас на поединок!» «Я граф Ройха. Принимаю вызов!» — ответил я и поинтересовался. «Где и когда деремся?» «Наристалище храма Бойры-целительницы. Сейчас!» «Нормальный выбор», — отметил я. Днем в Белом городе все дуэли только вблизи храмов. А если дело касается ресталища бойры-целительницы, то для проигравшего бойца всегда имеется возможность просить помощи у богини. Жрицы услышат зов и остановят поединок. Дрефит соперник. Впрочем, это и не удивительно Если он когда и дрался на дуэли, то вряд ли всерьез. «Согласен», — сказал я. Выбираю и руты без доспехов и защиты. Бой насмерть. Аристократ побледнел. Видимо, он ожидал чего-то иного. Может быть, боя до первой крови и лишения оружия, а тут реальная смерть над головой нависла. Однако отступать он не стал, а согласно кивнул головой. Отлично! Я убью вас, сударь! Поглядим! Сказав это, я посмотрел на своих товарищей. Альера и Эхарт тоже не зевали, и, получив вызовы на дуэль от молодых шевалье, благородных людей без титула, которые все оказались с материка Анвер из владений великого герцога Ратины, и только один из них остался в стороне и занял позицию свидетеля. Все решено было уже через 15 минут. В сопровождении патруля, городской стражи и нескольких десятков зевак, двигаясь прямо по проспекту Славы, мы прибыли на ресталище у храма Бойры. Здесь нас встретили дежурные судьи, которых выделяли на весь день в места для проведения боев. Две жрицы – пожилой офицер городского гарнизона в чине лейтенанта и чиновник – секретариата Верховного Имперского Совета. По очереди – патруль. Парами мы подходили к трибуне, на которой расположились судьи, и представлялись. Нас обследовала одна из жриц, пожилая тетка с простодушным лицом, которая поводила руками вдоль наших тел в поисках запрещенных в честном бою артефактов и амулетов. И председатель судейской коллегии, чиновник секретариата, поинтересовался, не хотим ли мы примириться и разрешить наши разногласия мирным путем. Мы, конечно же, не хотели, и первой на ресталище вышла пара «Граф Ройхо-Шевалье-Буржик». Мой противник и я оставили свои кошельки и мелкие вещицы товарищам и выдвинулись на покрытую утрамбованным серым речным песком в смеси с мелкой галькой просторную площадку. Отдали один другому салют, клинок резко вверх и вниз. Застыли. Ждем команды. И как только слегка подвыпивший капитан гарнизона отдал ее, мы начали действовать. Противник бросается на меня, и я делаю шаг навстречу. Расстояние сокращается, и сталь наших ирутов столкнулась. От клинков посыпались искорки. Произошел размен ударами. И, не желая затягивать поединок, я перешел в наступление. Диагональный удар. Противник его отводит надо сказать, вполне неплохо, и после этого сам хочет контратаковать. Его замах практически безупречен, но я прыгаю вперед и слева направо, делая длинный выпад, острием клинка вспарываю горло шевалье Буржика. На секунду он застывает на месте. Его рот раскрыт и ловит воздух, а из горла с посвистом выливается кровь. Прямой удар с ноги в грудь противника и, не успев испачкать меня кровью, второй сын барона валится на спину. Победа! Но большого удовлетворения от нее нет, и она воспринимается как рабочий момент. Противник заведомо был слабее меня, и я знал, что так или иначе, но загоню его и прикончу. Показательно, быстро и без затей. Есть мнение вышестоящих командиров создать черной свите репутацию жестких бойцов. И на мой взгляд, это правильное мнение. Я вернулся к трибунам и стал наблюдать за поединками Альеры и Эхарта. Оба выпускника Крестича действовали так же, как и я. Быстрый размен ударами, наступление и смерть противника. Всё как на тренировках. Правда, Эхард смазал свой удар, и клинок Нунца хоть и задел голову противника, но не прикончил его. Бой был прекращен жрицами бойры целительницы и Эхард смог остановить повторную добивающую атаку. Его клинок, лишь слегка изменив траекторию, не соприкоснулся с головой упавшего шевалье и только взрыхлил песок рядом с ним. Но это и не важно. Три первых дуэли прошли, и все они закончились нашей победой. И даже тот, кого спасли жрицы, вряд ли выживет. У него черепная коробка вскрыта, и долго он не протянет. А если вдруг шевалье все-таки оклемается, то останется на всю жизнь дураком или инвалидом. К нам подошел капитан из судейской коллегии и осведомился. «Не желаем ли мы забрать снятое с тел наших противников оружие и украшения прямо сейчас?» «Мы не желали». Тогда он поинтересовался, куда отправить трофеи. И, естественно, мы назвали старый дворец и казарму черной свиты. Офицер наклонился ко мне и дыхнул в лицо перегаром. При этом его раскрытая левая ладонь оказалась между нашими телами, так, чтобы это не было видно с трибуны. «Я все понял правильно. Хочешь, чтобы трофеи доехали до указанного адреса без потерь и быстро? Позолоти ручку». «Хм, каждый живет как может». И капитан гарнизона нашел себе дополнительный приработок. «Ну что же, я не жадный, и из кошелька появился Иллир, который опустился в ладонь офицера. И заверив нас в том, что все будет в лучшем виде, военный судья исчез». «А может, не стоило ему денег давать?» — спросил меня Эхард. «Думаю, что от одного золотого я не обеднею. А добыча с тела каждого нашего противника стоит вполне прилично. Один и ирут около десяти эллиров, да по брякушке под сотню». Эхард не возражал. Мы замолчали и прислушались к громкому голосу Альеры, который прижал в уголок четвертого шевалье с материка Анвер и допытывался у него, Кто же надоумил молодых дворян напасть на воинов черной свиты? Бледный аристократ прижался к деревянной стене трибуны, теребил рукоять меча и что-то мямлил. А Веран схватил его за камзол и, встряхивая, спрашивал. «Так кто вам сказал, что можно гвардейцев убить и на этом славу заработать?» Д -д «Да, все г -г -г говорят», — дворянин стал заикаться. А конкретнее? Имена, фамилии, адреса? Я ничего не знаю. Вчера мы были в салоне мадам Кристины, и там услышали, что сегодня после полудня будет потеха, травля черных плащей. От кого услышали? От барона Кеа Финнера. И где можно найти этого барона? В салоне. Он там почти каждый вечер бывает. — А где находится салон мадам Кристины? — Улица Хальден, дом 8. — Отпустите меня, господа. Я ведь не оскорблял вас. — Прошу вас, господа. Если бы Альера продолжил расспрашивать шевалье, то, наверное, он бы обмочил свои белые лосины. Но поскольку было видно, что какой-то там по счету сын неизвестного нам домашнего барона ничего толком не знает, Веран смилостивился. Отпустил его и велел валить из столицы, лучше всего записаться добровольцем в один из отрядов, которые отбывают на фронт со сирами. Шевалье, путаясь в ножнах и рута, бегом припустил на выход с храмового ристалища а Альер подошел к нам и спросил. «Ну что, с почином, господа гвардейцы?» «Да, мы с Эхартом ответили одновременно, переглянулись и заулыбались». «Что делаем дальше?» — спросил Веран. «Предлагаю отправиться в какой-нибудь театр», — предложил Нунц. «Отдохнем и еще кого-нибудь на поединок вызовем. Сегодня, может быть, еще успеем подраться, а то я только слегка размялся». «Не пойдет», — вклинился я. «Вечер уже, и все ресталища до утра закрываются. А драться с кем-то на улице — значит нарваться на конфликт с секретариатом Верховного Совета». «Поэтому, чтобы за этот вечер провести еще по одному поединку, надо выезжать за пределы Белого города. А нам это пока запрещено. Или же придется помахать клинками в одном из особняков, не на виду простых горожан и гостей столицы. Здесь это в порядке вещей и не под запретом». «И что ты предлагаешь?» — Веран посмотрел на меня. «Навестить салон мадам Кристины которую упоминал выживший шевалье, и посмотреть, что там за компания собирается. Глядишь, самого Финнера прихватим, который мальчишек-провинциалов на убой кинул. И я сам им займусь. А если его не застанем, так хоть отдохнем и посмотрим, как здесь благородные люди вечера коротают. Затем вернемся в казармы, так как ночевать в незнакомых местах пока не стоит. А приглашение в салон где? «Плевать. Скажем, что мы друзья покойного шевалье Буржика». Я назвал фамилию убитого мной дворянчика и прищелкнул пальцами правой руки. «И этих, как их звали, ваших противников?» «Мастон», — сказал Альера. «Неран», — добавил Эхарт. «Вот-вот», — продолжил я, — «мы друзья Буржика, Мастона и Нерана. Пришли найти барона Финнера и передать ему от покойников большой и пламенный привет». «Входим, ведем себя скромно, но с достоинством и упором на то, что мы воины. И, обнаружив искомого барона, я вызову его на поединок и прикончу, чтобы не смел подлец такой разносить о нас поганые слухи. Если он там не один такой, а их много, по одному противнику возьмете на себя вы. Как вам мой план?» «Пойдет», — ухмыльнулся Веран. «Салон — это хорошо». — согласился Эхард. — Там девушки, музыка и бесплатная выпивка. Я не против. В таком случае, господа, я кивнул на выход. — Прошу за мной. Нас ждут великие дела, и впереди еще целый вечер. Мы покинули ресталище и снова оказались в Белом городе. Улицы пополнились народом, зажигались фонари. Куда-то спешили рабы в чистой одежде и с ошейниками на шее а на перекрестках стояли стражники Все тихо и спокойно. Типичный центр большого города. Через сквозной переулок, выйдя с проспекта Славы, мы оказались на улице Данвен, где можно было взять наемный экипаж и уже на нем добираться до начала, расположенный примерно в двух с половиной километрах от храмового комплекса Бойро-Целительницы, улицы Хальден. Идти пешком, само собой, интереса не было. И вскоре, развалившись на удобных мягких диванчиках в открытой коляске, мы направлялись в гости к пока еще неизвестной нам мадам Кристине. Пока ехали, я наблюдал за жизнью города и думал о своем. Итак, что мы имеем? Увольнительное началось неплохо. Белый город — это не черный, где нас сразу же забили бы толпой. и с первого боестолкновения получена прибыль небольшая, но она есть. Теперь дело за продолжением вечера, и все будет зависеть от того, кто такова мадам Кристина и какой направленности ее заведение. Изначально салонами в столице назывались гостевые залы в особняках знати, где устраивались литературные вечера, в которых собирались музыканты и поэты. Молодые девушки из хороших семей, желающие найти покровителей и пробиться в высший свет. И дворяне с претензией на образованность. Так было в расцвет империи. А теперь большинство салонов, по сути, настоящие бордели. Только не простые, где приходит клиент, неважно мужчина или женщина, оплачивают услуги юноши или девушки и получают, что хочет. А с легким флиртом карточными играми, под стихи какого-нибудь местного дарования, под музыку и в хорошем обществе. При этом все вокруг понимают, что и к чему, но всех посетителей салонов подобный расклад устраивает. И теперь в подобное заведение влезаем мы. Будет забавно посмотреть, что из всего этого выйдет. Потому что в салонах можно поставить всех на уши, а можно и наоборот, свои уши потерять. Однако, как я уже говорил, есть воля командиров, и раз уж мы сами подписались на службу императору в черной свите, придется ее выполнять. Ну, а пока необходима дополнительная информация. Альера слишком рано отпустил не участвовавшего в конфликте шевалье, а наших знатоков столичной жизни, старших офицеров черной свиты, рядом нет. Однако имеется кучер коляска которого находится в хорошем состоянии, и сам водитель кобылы, как говорил Леонид Утесов, «хмурый мужик лет сорока пяти, выглядит колоритно и производит впечатление бывалого человека и старожила, который знает центр столицы как свои пять пальцев». И по своей прошлой жизни я знаю, что люди подобной профессии, занимающиеся извозом, вне зависимости от названия – Таксист, кучер или извозчик знают о жизни своего города очень многое. А что любезный обратился я к нашему водителю. Часто ли к мадам Кристине людей возишь? Бывает, флегматично отозвался мужик. И чем там дворяне занимаются, знаешь? Не а. Крупная черноволосая голова в надвинутой на глаза кепке мотнулась из стороны в сторону. «А если подумать...» Я кинул на мягкую обивку сиденья, на которой расположился изводчик, серебряный нир. Мужик кинул на меня косой взгляд, переложил вожжи в левую руку, а правый накрыл монету, после чего вновь отвернулся и спросил, «А что именно господина гвардейца интересует?» «Так я и говорю, чем занимаются там люди и кто в салоне бывает». Правая рука, прихватив монету, сместилась с сиденья, и после небольшой паузы извозчик ответил. Народ разный бывает. Купчики средней руки из торгово-промышленной палаты, дворяночки из бедных, бароны из небогатых, приживалы и нахлебники, музыкантов видел и поэт один, чудак полусумасшедший, всякая публика. Я от дома мадам несколько раз людей увозил, э, в основном сильно пьяных. Понятно. А сама мадам Кристина кто? Баронесса вроде бы, но герба на ее доме я не видел. А фамилия мадам какая? Ивер. И часто собирается компания в доме мадам Кристины? Я того не знаю. Но вроде бы каждый день. Как ночью по улице Хальден не проеду, в восьмом доме свет горит. А барона Финнера знаешь? ну протянул он и снова искоса посмотрел на меня. Надо еще раз подумать. Снова на сиденье опустилась серебряная монета, которая сразу же исчезла. Подумай, наблюдая за кучером, усмехнулся я. «И расскажи мне про барона». «А чё рассказывать-то?» Мужик кнутом слегка взбодрил свою лошадку. «Личность-то не шибко известная, но и не сошка из провинции. Дуэлянт и бабник. Денежки водятся. Служит в гвардии, но в форме. Как вы, на показ никогда не ходит. Стыдится, наверное. Я барона три раза возил. Помню его». А где именно служит Финнер? Не знаю. А как он выглядит? Темноволосый, широкие плечи, длинные волосы, как у вашего друга. Он кивнул на Альеру, который с недавних пор стал отпускать роскошную белокурую гриву. Эй, и еще у него шрам на левой щеке. Рваный такой, уродливый. Всю дорогу, пока ехали, я задавал кучеру вопросов А он охотно отвечал, «Все же пара серебряных ниров хороший стимул для разговора. И когда перед ухоженным симпатичным трехэтажным домиком на улице Хальден мы покинули коляску, у нас уже имелась некая предварительная информация о том месте, куда мы направлялись, и о том обществе, в котором окажемся». Как и ожидалось, это был небольшой средний бордельчик для господ из полусвета, которых не допускали ко двору великого герцога Виттима и иных очень знатных столичных феодалов и магнатов. Так что серьезных опасностей можно было не ожидать, но и расслабляться тоже не стоило. Мы подошли к дверям, и нам незамедлительно открыл высокий и поджарый слуга, как водится облаченный в ливрею. Он как-то странно втянул носом в воздух, словно охотничий пёс, и очень вежливо поинтересовался, кто мы и с какой целью прибыли в дом баронессы Кристины Эвер. Я ему сказал, что мы офицеры гвардии и друзья шевалье Буржика Мастона и Нерана. И это всё, что ему надо знать, и если через три минуты мы не войдём в дом, то он сильно пожалеет о том, что родился на этот свет». Слуга остался невозмутимым и угроз, что странно, не испугался. Он попросил нас подождать, закрыл дверь и удалился. А мы пару минут молча постояли, посмотрели на вечерний грас Анхо, одернули свои мундиры и проверили, насколько легко выходят из ножен уже отведавшие сегодня крови клинки. Наконец, за несколько секунд до отпущенных трех минут Дверь снова открылась, и долговязый слуга баронессы пригласил нас пройти на второй этаж. Пока все шло вполне нормально, и вскоре, поднявшись по широкой лестнице, мы оказались в просторном зале. Стены этого помещения были завешаны гобеленами и лиловыми шторами, за которыми вполне спокойно можно было спрятаться двум-трем человеком. На улицу выходили два закрытых стеклом окна. Вдоль стен стояли широкие диваны, несколько столиков с фруктами, закусками и вином, а в углу находился клавесин. Под потолком горел вечный светильник. Вот и вся обстановка. Что же касается людей, то их пока было немного, всего семь душ. Пять девушек в легких разноцветных платьях, без всякого макияжа, на молодых и чистых лицах, сидящие на двух диванах. Пожилой мужчина с брюшком. Судя по безвкусному камзолу и штанам из красного бархата, недавно приподнявшийся торгаш или мелкий промышленник. Ну и сама хозяйка, миловидная тридцатилетняя шатенка со стройной фигуркой в светло-синем платье, которое из-за обилия легких кружев казалось воздушным. «С кем имею честь, господа?» – спросила нас баронесса, как только мы остановились на входе и осмотрелись. Отметив для себя, что голосок у мадам Кристины хороший, мягкий и глубокий, я сделал по направлению к ней три шага. Остановился рядом с диванчиком и, слегка поклонившись, представился. «Корнет черной свиты Его Императорского Величества, граф Ройхо». Следом справа и слева отозвались мои друзья. «Корнет черной свиты Его Императорского Величества, шевалье Альера». «Корнет черной свиты его императорского величества, шевалье эхард Мадам окинула нас заинтересованным взглядом, затем взглянула на своих девушек, которые явно повелись на нашу красивую униформу и плащи, после чего снова обратила внимание на нас и задала следующий резонный вопрос. «И что вас привело ко мне?» «Это я хотел бы обсудить с вами наедине, сударыня» ответил я. «Что же?» Она встала и направилась к окну, рядом с которым никого не было. «Пройдемте!» Оставив друзей, которые посматривали на девушек, я последовал за ней. И здесь, остановившись у подоконника, на котором стояло несколько горшков с цветами, и посмотрев в умные и пронзительные глаза много повидавшей на своем веку женщины, Я решил не юлить и быть с ней предельно откровенным. Сударыня, как вы понимаете, я и мои друзья-гвардейцы императора. Сегодня мы отдыхаем. Вышли в город и имели столкновение с некими шевалье с материка Анвер, которые бывали в вашем доме. Между нами состоялись три дуэли, и все наши разногласия были разрешены после смерти этих самых шевалье. Все случилось по правилам на поле вблизи центрального храма Бойры-Целительницы. «Мне очень жаль неразумных дворян с материка Анвер, но я знала их не очень хорошо и пока не понимаю, почему вы пришли ко мне в дом. Конечно, я всегда рада гостям, особенно если они благовоспитанные молодые люди». «Но обычно меня навещают по письменному приглашению с моей стороны или по рекомендации проверенных клиентов». <кх> Она запнулась и тут же поправилась. «Друзей!» «Я понимаю ваше недоумение, сударыня. Но дело в том, что погибшие шевалье успели рассказать нам, что не сами додумались оскорбить нас, а с подачи одного из ваших постоянных кли...» «Как и баронесса, я запнулся и тоже поправился. «Друзей!» Это некто барон Финнер, который покрывал грязью новую гвардию императора, и мы с друзьями считаем, что он должен ответить за свои слова. Поэтому хотелось бы знать, госпожа баронесса, будет ли он сегодня вечером или ночью у вас в гостях? Мадам Кристина помедлила, посмотрела в окно, немного потянула время и ответила. «Да, барон обещался быть». «И когда он появится?» «Через пару часов». «Вы не против, если мы подождем его здесь?» «Нет, можете чувствовать себя как дома, но прошу не обижать моих воспитанниц, о которых я забочусь словно о родных дочерях». «Не сомневайтесь, сударыня, я слегка кивнул. Мы новая гвардия и постараемся соблюдать все правила приличия». С сомнением мадам посмотрела на меня, но не возразила, а вернулась на свое место. Альера и Эхарт начали беседу с девушками, а я на всякий случай сел поближе к выходу, рядом с мадам Кристиной. А то, мало ли, вдруг она попытается выйти и предупредить барона Финнера о том, что его ждут. Так что лучше подстраховаться, тем более, что я сам вызвался прикончить сволочь из старой гвардии. Своё намерение был намерен выполнить и сделать для этого всё, что возможно. Потекли часы ожидания. Девушки флиртовали с своими друзьями, господином в красном, как я верно его определил, купчиком средней руки, который недавно получил хороший заказ на поставку сухих круп для Второй Восточной армии генерала Карса Ковеля. И за счёт этого приподнялся и еще двумя появившимися в салоне молодыми и не очень богатыми дворянами. Мадам Кристина сидела как на иголках, а я расспрашивал ее о том, есть ли у нее в особняке задний двор, на котором можно было бы провести поединок, и каков барон Финнер в жизни. В общем, я вел себя как полный отморозок, который ни на что не обращает внимания, и полностью сосредоточился на своей цели. Но это было не так. Я все подмечал и из всего делал выводы. Например, мне весьма приглянулись две девушки из компании воспитанниц Паранессы, и, глядя на их ладные фигурки, тугие и красиво очерченные груди, выпирающие из глубокого декольте, губки бантиком и раскрасневшиеся гладкие щечки, мне думалось о том, каковы они в постели. А еще я слушал купчика интенданта. И из нескольких услышанных краешком уха фраз сделал вывод, что он не чист на руку, и при желании его можно раскрутить на деньги. А самое главное, из расспросов мадам Кристины следовало, что барон кейфинер не просто гость, а своего рода крыша светского салона баронессы Ивер, официальной вдовы одного из вассалов великого герцога Ратины. И из всех моих наблюдений я сделал для себя вывод, что салон – место чрезвычайно интересное и занимательное. Гости много болтают, и баронесса наверняка пересказывает Финнеру все, что слышит. А как известно, информация – это сила. И если сегодня я убью покровителя этого тихого и уютного местечка, то должность покрышки будет свободна. И возникает резонный вопрос. А почему бы эту должность не занять мне? Препятствий к этому нет. Баронесса, если с ней поговорить всерьез, может пойти мне навстречу. А там уж, как судьба распорядится. сложится у нас доверительное отношение хорошо. А нет, так и черт с ним. От салона всегда можно отречься, знать ничего не знаю. А в гостях у мадам Кристины бывал только как гость. Впрочем, до этого момента еще далеко. Для начала надо было бы Финнера прикончить, а его почему-то все нет и нет. Хотя два часа уже прошли. Минул третий час ожидания. Появились новые гости. Еще шесть миловидных девушек. Какой-то поэт, растрепанный юноша с голодным взглядом, музыкант и три чиновника низового уровня из секретариата Верховного Совета. Я уже начал нервничать и был готов присоединиться к отдыхающим друзьям, которые отрывались по полной программе. Но нарисовался тот, кого я ждал. В салон вошел широкоплечий, длинноволосый брюнет среднего роста в лазоревом камзоле, черных брюках, кортом на поясе и отличительной приметой – рваным шрамом на левой щеке. Он без промедления приблизился к мадам Кристине, которую я не отпускал от себя ни на шаг, поцеловал ей ручку и посмотрел в мою сторону. Мой черный плащ с гербом Анха он заметил сразу же, и его лицо перекосило такая гримаса, словно он лимон съел. Можно было начинать действие, ради которого мы сюда с друзьями и зашли. И, посмотрев за спину барона, где встали Веран и Нунц, Язвительным тоном я поинтересовался у Финнера. «Что? Герб не нравится». «А с кем имею честь?» — спросил Финнер. «Граф Ройхо. Черная свита. А ты кто таков?» «Капитан Финнер. Третий гвардейский полк, господин Корнет». Барон выпятил грудь. «Что-то незаметно, что ты капитан». «Пока я вижу только гражданского человека в дурацком камзоле, со шрамом на щеке». «Что, гвоздиком поцарапался?» Барон набычился, хотел обернуться в зал и обратился к своим знакомым, которые могли бы все вместе попробовать надавить на меня и поставить молодого корнета в неловкое положение. Если понятней, задавить меня базаром. Но за его спиной стояли еще два война черной свиты, и он осекся после чего, словно затравленный волк, он кинул взгляды вправо и влево и вновь сосредоточился на мне. «Вы пытаетесь меня оскорбить, Корнет?» «Да!» — ответил я и кивнул на второй выход из зала. «Выйдем на задний двор!» Помедлив, барон спросил. «Корт против корта?» «У меня нет корта, но думаю, что один из моих друзей одолжит вам и рут». «В доме есть оружие, и пара кортов найдется». «Ну, тогда не возражаю». Финнер понял, что без драки его не выпустят. А если он откажется от дуэли, то его ослабят на всю улицу, как труса. Поэтому барону надо было биться. И он задал только один вопрос, который его интересовал. «Если я выиграю поединок, то смогу уйти?» «Конечно», — согласился я. «Но ты не выиграешь, капитан». Последнее слово я выделил особо, и Финнера всего передернуло. Я встал, направился к выходу на задний двор, где у мадам Кристины находился экипаж, конюшня с тремя лошадьми и пара амбаров. Гости, как водятся за нами, в данном случае все они свидетели того, что поединок пройдет честно, и оба бойца вышли на него добровольно, в трезвом уме и твердой памяти, а не по принуждению. Мы остановились на небольшой площадке 5 на 5 метров. Мне принесли корт нормальный, честный стальной клинок. Стандартный пехотный образец. Металл не натреснут, а лезвие наточено как надо. Видно, что за ним ухаживали. Судьями и секундантами стали двое. С моей стороны, естественно, Альера, которому я передал ножны с Сырутам, а от барона Финнера один из дворян. Оружие было осмотрено секундантами. Мы встали на площадке и приготовились к бою. По законам города, если разногласия между благородными господами не терпят отлагательств до утра, то с разрешения владельца любого частного особняка в присутствии секундантов мы имели полное право укокошить один другого. Разрешение имелось, оружие тоже. Секунданты присутствовали, зрители наблюдали. А боевых артефактов у нас нет. Так что можно было начинать. «Готовы?» — спросил Альера. «Да», — финер и я ответили одновременно. «Примирение невозможно?» «Нет». Снова одновременный ответ. «Начинайте!» Барон двинулся мне навстречу стелющимся шагом. Любо-дорого было посмотреть. шашки быстрые и стремительные. Видно, что боец неплохой. Но я тоже простаком не был и считал, что не уступлю противнику и шансов на победу у меня больше. Я тоже сделал ему навстречу шаг, скользнул вперед и клинок моего корта, подобно змее, метнулся в лицо Финнера. Противник отпрянул в сторону, а я, сделав полоборота влево, без промедления нанес следующий удар. Наискось, справа, целя в шею. Финнер парировал и два клинка сцепились. Зазвенела сталь, и мы одновременно разорвали дистанцию. Корт, к сожалению, не ерут. Это большой 60-сантиметровый ножик, и если дуэль ведется на этом оружии, то вероятность получить тяжелое ранение при более или менее равной силе противников очень велика. И хотя понятно, что есть эликсиры, а на крайний случай полное восстановление, заиметь колото-резанную печенку не хочется а имеется желание сделать барона в вчистую. Ширх! Ширх! Сталь чужого корта мелькает перед глазами. Барон пытается наносить обманные удары. В свете масляных светильников лезвие его меча вспыхивает искорками, а шаги противника слышатся, как мышиный шорох. Я никуда не тороплюсь, чувствую молчаливую поддержку друзей, жду перехода противника в атаку, и, наконец, он на нее решается. Сияющая полоска перед глазами и выпад противника. Но я ушел вправо, и стремительный удар барона пришелся в пустоту. Новый выпад. Вновь наши клинки сталкиваются, и на автомате, наработанным движением, я бью противника ногой в живот. Сапог вминается в пузо противника, и он отскакивает, при этом пытается задеть мою ногу своим кортом, но у него ничего не выходит вновь секундная заминка я вижу что барон ловит ртом воздух и понимаю что имею благоприятный момент для наступления шаг вперед второй клинки сходятся в одновременных диагональных ударах справа налево и кисть руки чувствует удар зрителям наверняка кажется что снова мы разойдемся и станем ждать слабости противника но я был намерен дожать барона и стал ускоряться все движения делаются быстрее Удары с каждым разом становятся сильнее и яростней. Темп нарастает, и, заметив в глазах Финара панический блеск, я понимаю, что пора. а а неожиданно выкрикиваю я. После чего, пользуясь кратким недоумением противника, я ныряю под его руку, своей левой перехватываю его кисть и вонзаю клинок меча под ребра барона. Сталь соскальзывает с костей, но мой нажим не ослабевает, и металл проникает между ребер на глубину в 25-30 сантиметров. Финнер все еще держится и не сдается. Он бьет меня ногой по голени и вырывается. И я его отпускаю, как есть, с моим кортом в теле. Он стоит на месте и молчит. Его бешеный, наполненный болью и страданием взгляд, обводит зрителей, и, покачнувшись, он валится лицом на землю. Победа. Вторая за день. Спустя несколько минут, удостоверившись в том, что барон мертв, мы вызвали городских стражников, которые получили объяснение обо всем произошедшем в доме и Ивер. И в этот момент я узнал, что оказывается Финнер не первый труп в ее доме, а уже третий. Видимо, и до того на дворе проводились дуэли. Интересно. Но главное, что мне это на руку. Стражники быстро провели освидетельствование зрителей и секундантов, переписали их данные, кто и где живет. Забрали тело барона, с которого мне ничего не причиталось, и уже через полчаса светское мероприятие в доме мадам кристины продолжилось своим чередом. Мы еще некоторое время провели в салоне, так сказать закрепили мою победу и ближе к полуночи пришла пора вернуться в казарму. Завтра ожидался еще один непростой день и требовалось выспаться с сожалением Альера и эхард покидали воспитанец баронесы а я подошел к самой хозяйке. «Сударыня!» — с поклоном сказал я. «Надеюсь, вы не в обиде на меня за прискорбный инцидент, произошедший в вашем милом и гостеприимном доме?» Было интересно, как она ответит. И мадам Кристина сказала. «Барон сам виноват. Сначала подбил провинциалов на драку, а сам в ней участие принять не захотел. Он поступил подло, и за это получил заслуженное возмездие. «В таком случае, баронесса, надеюсь, что я и мои друзья еще сможем вас навестить». «В любое удобное для вас время, граф», – мадам Кристина улыбнулась. «Двери моего дома открыты для гвардейцев из черной свиты». На этом первый день увольнительный был окончен. И, вызвав наемный экипаж, мы отправились в старый дворец. День прошел не зря. Есть неплохое знакомство, которое может пригодиться в будущем, и одержаны победы на дуэлях, которые, вне всякого сомнения, должны положительно сказаться на репутации черной свиты.